Корчагин ведет безжалостную борьбу со всем, что тогда именовалось мещанством, отсутствием интереса огромного количества населения к построению социализма и необходимости ускоренной индустриализации. Судя по роману, Островский с религиозной страстью презирал плотский разврат, а заодно и фокстрот. Его герой произносит в романе то, что партия позволить себе не могла, но кто-то был должен это сказать, например,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 Он настаивал, что поражение оппозиции произошло не в силу партийной подковерной борьбы, а на низовом демократическом уровне. Мы с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что в нашей организации разгром сторонников Троцкого налицо. Они не могут пожаловаться, что им не дали высказаться, полностью изложить свои взгляды. Нет, вышло даже наоборот. Свобода действий, которую они у нас получили, привела к целому ряду грубейших нарушений партийной дисциплины с их стороны. Таля волновалась, прядь волос спадала на лицо и мешала говорить, а нарывком откинула голову назад. «Мы слыхали здесь многих товарищей из районов, и все они говорили о тех методах, которыми пользовались троцкисты. Здесь, на конференции, они представлены в порядочном количестве». Районы сознательно дали им мандаты, чтобы еще раз здесь, на городской парт-конференции, выслушать их. Не наша вина, если они мало выступают. Полный разгром в районах и в ячейках кое-чему научил их. Трудно сейчас вот с этой трибуны выступить и повторить то, что они говорили еще вчера. Из правого угла портера Талю прервал чей-то резкий голос. «Мы еще скажем». Но если они еще скажут, значит, партии придется им ответить. Так? Настоящий культ Островского был создан стремительно в течение одного года. В 1935 году его наградили орденом Ленина. Правительством СССР ему была подарена квартира в Москве на улице Горького. Роман начали переводить на иностранные языки, и хотя до Шолоховского статуса Островский не дотягивал, популярность его нарастала влообразно. Тогда же и пошли липкие сплетни, что роман Заостровского написали редакторы. Виданное ли дело, чтобы слепой человек выдал такой сильнейший по воздействию текст, наверняка не сам сочинил. Как и в Шолоховском случае, возникли совершенно спонтанные имена мнимых авторов романа. Тем не менее, если антишолоховская история имела возможность некоторое время развиваться и более или менее свободно циркулировать в литературных кругах, по крайней мере, пока в правде не опубликовали официальное заключение по поводу авторства, то с Островским этого зазора не было. Его стремительно определили как государственного писателя, и любое посягательство на его имя воспринималось как антисоветская клевета. К тому же Островский был неизлечимо страшно болен, и обрушившийся на него успех был в глазах завистников с позволения сказать хотя бы простителен, в отличие от Шолоховского. Однако сходство биографической фактуры налицо. В Сочи для семьи Островского по решению правительства Украины построили дом, и 16 мая 36 го он туда переехал. Нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе подарил ему легковую машину с прикрепленным водителем. К Островскому в гости потекли журналисты и делегации, как в станицу Вешинскую, Навещали его не только рабочие, пионеры и комсомольцы, но и именитые коллеги по ремеслу Александр Фадеев, поэты Борис Корнилов и Михаил Светлов. На дом к нему шла невероятная многотомная почта, но Островский особенно ждал шолоховского письма, шолоховского визита. Приезжали между тем партийцы самых разных уровней, Валерий Чкалов вместе со своим героическим экипажем, брат и сестра Ленина Дмитрий и Мария Ульянова, Заехал шолоховский знакомый Андре Жид, написавший «Я не могу говорить об Островском, не испытывая чувства глубочайшего уважения. Если бы мы не были в СССР, я бы сказал, это святой. Религия не создала более прекрасного лица. Вот наглядное доказательство того, что святых рождает не только религия. Английские журналисты поначалу не верили в существование в СССР писателя Островского и предполагали, что роман написан не им, Быть может, другим, прошедшим гражданскую войну писателем, который надорвал здоровье на комсомольских стройках, а потом был разбит параличом и ослеп. Островский выкрыл его рукопись, но потом тоже ослеп. Почему-то в подобное многие всерьез были готовы верить. После встречи с Островским английская делегация раскаялась в своем скептицизме. Бедный Островский обладал чем-то большим, чем просто умением он был в известном смысле герой. Шолохов тоже действовал на общавшихся с ним в те годы иностранцев почти магически. Их, одного прикованного к постели, а второго полного сил, деятельного, красивого, воспринимали как вистников новой идеи, воплощающих ее в жизни и в слове. Два молодых человека, написавших «Мировые бестселлеры», Они оба были в силу схожих причин, нужны Сталину. И даже если такой подход к литературе мы находим безнравственным или порочным, то нельзя не оценить сталинской прозорливости. Он сделал две беспроигрышные ставки. Несмотря на явную автобиографичность романа «Как закалялась сталь», воспринимать его как мемуары не стоит. Это именно роман. События там, если их поверять жизнью, Даны со смысленным авторским искажением, а персонажи имеют зачастую не одного, а сразу несколько прототипов. Как закалялась сталь в сущности, как и тихий дон, роман квазибиографический и квазидокументальный. Все было так или почти так, но это в сущности не важно. А важна авторская оптика, соединение картин, воссоздание атмосферы, типажей, типических ситуаций. Конструкция романа «Как закалялась сталь» во многом родственно Тихому Дону. В романе Островского действуют два брата, и у них есть сестра, как у Мелеховых. Причем главный герой и у Островского, и у Шолохова – младший брат Павка и Гришка. В качестве антагониста главного героя в романе Островского действует молодой барин Лещинский. У Шолохова, соответственно, Евгений Лесницкий. Также в качестве антагониста автора и, безусловно, отрицательного героя в начале обоих романов выступает священник, у островского поп Василий, у Шолохова отец Виссарион. Любовная история Павки и Тони завязывается и развивается у воды. Аналогия просматривается не столько с Григорием и Оксинией, сколько с Митькой Коршуновым и Елизаветой. Последние также представляют разные сословия. Казак Митька ухаживает за купеческой дочерью у Шолухова. Подручный кочегара Павка встречается с образованной барышней и дочкой лесничего Тони у Островского. В текст романа Островского введен дневник, как ранее у Шолохова. И тот, и другой дневники описывают сложные взаимоотношения между юношей и девушкой. Но у Шолухова это мужской дневник, а у Островского женский. Место украинского большевика Гаранже – совершившего переворот в сознании Мелехова, у Островского занимает украинский большевик Жухрай. Сюжетно роман «Как закалялась сталь» можно разделить на несколько смысловых и сюжетных блоков. Становление главного героя, немецкая оккупация, гражданская война, преодоление разрухи, саботажа, героические трудовые прорывы, борьба с разнообразными бандами, а следом история прогрессирующей болезни, которой противостоит огромная человеческая воля. Если опустить последний блок, то роман Островского сюжетно начинается параллельно Тихому Дону, продолжается на смысловом уровне в одном регистре с поднятой целиной и перетекает на сюжетном уровне к донским рассказам. Никакой заданности в этом не было и быть не могло. Островский, как мы помним, преображая и типизируя, описывал события своей жизни – у него, как и у Павки, действительно был старший брат и две сестры. На него повлиял матрос и большевик Федор Передричук, один из прототипов Жухрая. Свои прототипы были и у священника Василия, и у Лещинского, и у большинства персонажей «Как закалялась сталь». Но то, что книга писалась с некой оглядкой на шолоховские сочинения, тоже очевидно. Словно однажды узнав прозу Шолохова, Островский решил, что же я сразу не догадался, как надо писать, у меня же все было почти так же, только по-другому. Есть в «Тихом доне» и «Как закалялась сталь» и несомненные отличия, разносящие два романа на противоположные полюса. Гришка Мелехов и Павка Корчагин пересекаются, по сути, только в двух ключевых точках, когда их обоих сагитируют на большевистскую сторону Гаранжа и Жухрай, и когда много позже оба окажутся на советско-польской войне. «Тихий дон» — роман сомнений. Григорий Мелехов, не сомый ураганом, обнаруживает себя то у красных, то у белых, то дезертиром, то в банде Фомина. Как закалялась сталь роман невероятной и цельной убежденности. Невозможно вообразить себя Корчагина в бандах Голуба, Павлюка, Орлика, Антонюка. Все названные самостийные атаманы фигурируют в книге Островского. «Тихий дон» — эпопея о непреодолимой чувственности, где яростное плотское желание обращается в судьбу и великую любовь. Как закалялась сталь книга об аскетизме, выдаваемом за осознанный выбор героя, но являющимся таковым далеко не всегда, в чем Павка уже больной однажды признается. Как бы то ни было, он одну за другой избегает женщин, влюбленности Корчагина всякий раз заканчиваются ничем. Корчагин — Убивший при разных обстоятельствах четырех человек, годами воевавший и рисковавший, боится противоположного пола. До какой-то поры он объяснял свое нежелание связываться с девушками верностью идеи. Сначала победа над буржуазией, а затем вот это все. Однако книга наэлектризована чувственностью. Герой все время видит женские губы, слышит женское дыхание, замечает женскую грудь, Что объяснимо, ведь главный герой юноша 17-19 лет. Напомним, что самому Островскому было в момент описываемых им в романе событий 15, 16, 17. И эта минимальная разница в возрасте на самом деле объясняет, отчего воспоминаний подобного толка Корчагин не имел. Но ну, не могла у Островского сложиться в столь ранней юности любовная биография. Вот он и Корчагина ее лишил. Поэтому в романе служба, бои, стройки, собрания и ни одного поцелуя. Корчагин до того, как обратиться в инвалида, успел стать героем и сверхчеловеком, а вот вырасти в мужчину элементарно не успел, по вине автора, который был его на два года моложе. Шолохов, получив первое письмо Островского еще в январе 1936-го, не выделил его послание из десятков других писем, Молодые сочинители непрестанно слали ему только что изданные книжки и рукописи, прося дружеского совета, пристройства их сочинений в журналы, в издательства, в Кремль, помощи в знакомстве с Горьким, Ставским, Фадеевым. Островский потерялся в этом потоке. И только несколько месяцев спустя Шолохов понял, да ему же написал тот самый Островский, о котором трубят все газеты. Шолохов тут же раздобыл и прочитал роман. Его, конечно, тронула эта история, при том, что, строго говоря, Островский не был сильным прозаиком, и Шолохов это понимал. Но явленная автором, как и героем, невероятная сила духа не могла не восхитить. Шолохов различал негласную партийную установку о том, что товарища Островского надо поддерживать и навещать. Но Вешенец был не тот человек, на которого подобные сигналы, если они расходились с его собственной убежденностью, могли повлиять. А здесь сам захотел увидеть автора удивительной книги. Всерьез собрался ехать в Сочи, однако отвлекало то одно, то другое. Весной не смог, уже лето началось, а все никак не складывалось. Но 18 июня умер Горький. Шолохов, как мы помним, никогда не ходил у него в любимцах. Едва ли они хоть раз в жизни более минуты проговорились глазу на глаз. Однако смерть Горького вдруг всех словно бы высветила в новом свете. Заставила осмотреться вокруг, кто остался кому следует протянуть руку. В июле Шолохов отправил к Островскому послом свояченицу Лидию. К августу та вернулась, полная разнообразных впечатлений. Зачисленный в политуправление Красной Армии в звании бригадного комиссара, то есть полковника, Островский к приезду гостей просил переодевать его в комиссарский мундир. Так его и фотографировали, так он выступал по радио, так встретил и Лидию Громославскую». В письме от 14 августа Шолохов писал Островскому. В Сочи непременно приеду, как только разделаюсь с окаянной книгой. Сейчас, не глядя на жару, начал работать. Сижу, обливаюсь горьким потом и с вожделением поглядываю на дон. По совести говоря, работать в такую дикую погоду нет ни малейшего желания, хочется улизнуть куда-нибудь на простор, чтобы ветром обдувало, но побаиваюсь, как бы жена не стала привязывать за ногу к письменному столу. История литературы знает такие примеры гнусной эксплуатации нашего брата. Своя чиница Лидия со свойственным всем девушкам легкомыслием целыми днями трещит о тебе, рассказывает без конца и краю, приходит и вместо здравствуй начинает. А вот Николай Алексеевич и т.д. И пошла, как из Максима поливать, да длинными очередями, до да часа на два. Ужас, что творится в нашем тихом доме. «Должен вам сказать, товарищ бригадный комиссар, что вы и на постели, разите беззащитных девушек. Неудобно это. Я не я буду, если не шепну вашей жене при встрече кое-что». Шолухов не мог не заметить в романе Островского скрытой печали того по упущенным в борьбе любовям и с замечательной тактичностью, как мог, поддерживал человека. Тот оценил. Больше ни с кем из писателей Островский в переписку не вступил. Ставский и, пожалуй, даже Фадеев не в счет, им он слал телеграммы, как писательскому начальству. 21 августа 36 го он сообщил в Вершинскую об окончании первой части романа «Рожденные бури». Сегодня кончил свою окаянную, отдохну, маленько напишу. До скорого свидания. Привет товарищам Лидии, Марии. 28-го, как обещал, Островский пишет подробное письмо. Первое, что я хочу спросить у тебя, это когда ты приедешь со своим коллективом к нам в Сочи. Ведь лето уходит. Неприветливая осень уже нахально ворвалась к нам, и сразу стало холодно и сыро. Конечно, эта старая дева уберется на месяц-два к себе обратно, но ты не жди, когда это время настанет, а приезжай как можно скорее. Помни, Миша, что я ненадежный насчет многолетней жизни парень, и если ты хочешь пожать мне руку, то приезжай, не откладывая на будущий год. Конечно, я человек упрямый, как истинный хохол, и буду держаться до последнего, но все же ты на меня не надейся очень. По честности предупреждаю, чтобы не сказал «вот Николай взял да и подвел». На предисловии точка. Теперь давай поговорим по-семейному. Насчет беззащитных девушек ты это весьма несправедливо. Поскольку мне известно из достоверных источников, эта твоя беззащитная девушка отчаянно царапается, и одному здоровенному дяде от нее не поздоровилось. Как видишь, о беззащитности нельзя говорить. Сам знаешь, казачки народ опасный и далеко неспокойный. Тебе ли знающему их сердца говорить о беззащитности? Тут, дай бог, самому унести ноги. Я хочу прислать тебе рукопись первого тома «Рожденные бурей», но только с одним условием, чтобы ты прочел и сказал то, что думаешь о всем сочинении. Только по честности. Если не нравится, так и крой. Кисель, дескать, не сладкий и не горький, Одним словом, как говорили в двадцатом году, мура. «Знаешь, Миша, ищу честного товарища, который бы покрыл прямо в лицо. Наши братья-писатели разучились говорить по душам, а друзья боятся обидеть. И это нехорошо. Хвалить это только портит человека. Даже крепкую натуру можно сбить с пути истинного, захваливая до бесчувствия. Настоящие друзья должны говорить правду, как бы ни была остра, и писать надо больше о недостатках, чем о хорошем. За хорошее народ ругать не будет». Вот, Миша, ты и возьми рукопись в переплет. Помни, Миша, что я штатный кочегар, и насчет заправки котлов был неплохой мастер. Ну, а литератор из меня хужее. Сие ремесло требует большого таланта. А чего с горы не дано, того и в аптеке не купишь, говорит старая чешская пословица. Так-то, медвежонок наш Вешинский, Теперь посоветуй мне, как вытащить тебя из вешек, без помощи товарищей Марии и Лиды я вижу, тебя не сдвинешь с места. 25 октября я уезжаю в Москву на всю зиму. Тряхни, стариной Мишенька, и прикатывай. А если не приедешь, то напиши прямо. Крепко жму твою лапу. Привет товарищу Марии и Лиде, а доченьку нежно обнимаю. Островский знал, что осталось ему недолго, и о встрече с Шолоховым мечтал. Хотел увидеть на этом свете человека, поразившего его навсегда, тем более что... В тот свет он, пожалуй, не верил.